Глава шестнадцатая. Занятная семейка. «Ты верно шутишь?» Иларион удивленно смотрел на меня, когда я сказал, что не знаю историю Мортинера и Мортиаль. «В Империи эту историю знают даже дети. У меня было сложное детство, и многие детские сказки и легенды прошли мимо. Тогда слушай. Вяжет. Неспелая хурма попалась». — скривился Эларион, откладывая незрелый плод в сторону и запуская руку в ящик, где находились по меньшей мере еще две дюжины плодов. — Вот, это в самый раз. — Фьють, обожаю эту дрянь, целый год жду, когда привезут с юга. — Так, о чем это я? — О богах смерти. — Да, точно. Надеюсь, ты в курсе, что Империя появилась не сама по себе. Существовали десятки разрозненных людских поселений, которые выживали как могли... «Иногда они сражались с другими народами, расами и существами, населявшими окрестные земли. Но потом, как говорят летописцы, нашелся человек, который объединил людей и стал первым императором. Действовал он жестко, но эффективно. Где умом, где словом, а где и каленым железом. Многие враги рода людского нашли тогда свой конец. Одними из таких были Сильвары, жители леса». «Погоди, а ты уверен, что они были врагами?» «Шутишь?» Сколько людей они перебили в своих лесах. Арликан и Трин были частью их земель. Это сейчас мы вырубили немного деревьев и распахали земли под поля. А раньше здесь был сплошной ковер. Так вот, легенда гласит о двух Сильварах, братье и сестре, которых наши воины преследовали долгое время и, наконец, прижали к скале. Они были сильными волшебниками и бились до последнего. Пока парень сражался с охотниками, его сестра готовила какой-то ритуал — Говорят, в отчаянии она обратилась к самой силе смерти, умоляя ее о помощи и каре для убийц. Наконец, когда брат получил глубокую рану, девушка вскинула руки и призвала смерть. Та забрала обоих сильверов и наделила их огромной мощью. С тех пор они несут смерть везде, где появятся. «Нет, ерунда какая-то. Так просто богами не становятся». Поверю, что они могли стать повелителями смерти, а потом уже дорасти до божественного уровня. Но тоже маловероятно. Я отлично помню себя на первом круге умения. Тогда мне пришлось спасаться бегством от пауков. Да и с гоблинами я справился благодаря помощи Шпоры и Басти. Это сейчас я могу тягаться на равных с целым отрядом. Поэтому история Элариона попахивает враньем. Собственно, чего можно ожидать спустя столько лет? Как я понимаю, речь идет о временах зарождения Империи, это было едва ли не тысячу лет назад. Не удивлён, что после такого они не любят людей. И где находятся Мортинер и Мортиаль? Откуда же мне знать? Более того, мне это совершенно не интересно, потому как с такими знаниями долго не живут. А что с храмами богини жизни? Тут все куда интереснее, просиял Илларион. Храмы встречаются во многих провинциях, «В прошлые времена Альдис много помогала и людям, и другим существам». «Альдис? Так звали богиню жизни. Или зовут? Кто знает, существует ли она до сих пор?» «Ну вот и познакомились, а то я даже не в курсе, как ее зовут. Хранитель свитков посмотрел на меня так, словно хотел спросить, а что ты за повелитель жизни такой, что даже не знаешь имя богини?» «Значит, храмы. Всего их было семь. Пять находились на территории нынешней империи». В Пинамбре, Орликане, Торфусе, Трини и Норантоне. А вот где еще два загадка? Известно ли, то, что они существовали или до сих пор существуют. А как же Тифа? Выходит, это единственная провинция, где не было храма богини жизни? Верно, единственная. В Тифе поклонялись тьме. Но недавно адепты света зачистили логово повелителя тьмы и установили порядок в провинции. Ух, повезло появиться не в Тифе. Лютое местечко. Уже от второго человека слышу негативные отзывы о тех краях. Что любопытно, я впервые услышал о работе своих коллег по призванию. Выходит, помимо нас, с Мортонисом неподалеку, всего в паре дней пути на Грифоне, сражались повелители света и тьмы. Удивительно слышать об этом от обычного человека. Эларион, а откуда тебе это известно? Обычно из людей слова не вытянешь о повелителях, а у тебя такая осведомленность? «А ты что?» У ярмарочных торгашей интересовался, или в таверну сунулся, как многие поступают. Тогда неудивительно, что они ничего подобного не знают, а я на то и хранитель свитков, чтобы быть в курсе всего, что происходит вокруг. Я, знаешь ли, помню всех императоров по именам от самого сотворения империи, а еще, Может, и по оставшимся храмам подскажешь? Насколько я знаю, в Орликане храм разрушен». Пришлось перебить Лариона и скорректировать свой запрос. Иначе старик охочет до того, чтобы почесать языком, перескажет мне всю историю Империи. «Верно. Два года назад его уничтожили, когда Повелитель Смерти только появился в наших краях. Да, это его рук дело». «Минус храм в Трине». «В Трине храм все таки разрушили? Эх, незадача. Что же буду знать?» Остается три... два...» В столице храм снесли после пожара, а на его месте построили какую-то улочку. А статую богини снесли? Конечно. Она здорово пострадала при обрушении крыши, поэтому ее убрали. Очень жаль. Хотелось побывать в Пинамбре и хоть одним глазком поглядеть на столицу империи. Хотя есть шанс, что постамент с кристаллом не убрали, но проделать длинный путь к столице и разочароваться тоже не хочется». Мортонис долго в своей норе сидеть не будет и непременно подготовит какую-нибудь очередную гадость. «О повелителе смерти я знаю немного, лишь то, что тебе расскажет любой житель нашей провинции. Всего пару лет назад никто и не слышал ни о каком повелителе, пока в Ровендале не случился погром». Эларион замолчал, потому как на лестнице послышались торопливые шаги, а через пару секунд в комнату ворвался Тайрен. Старик тяжело дышал из-за быстрой ходьбы, а потому не сразу смог объяснить, почему так спешил. «Дэн, пойдем скорее. Наместник был проездом в Барлитоне, и мне удалось передать ему весточку, что ты хочешь пообщаться о Повелителе Смерти. Как только он узнал об этом, отложил все дела и сказал, что будет ждать, сколько понадобится, но я бы не испытывал его терпения. «Спасибо, Иларион. Если не возражаешь, загляну к тебе еще раз, а сейчас мне придется бежать». «Понимаю». Отозвался хранитель свитков и с сожалением посмотрел на дверь. «Заходите иногда, можно даже без угощения. Буду рад приятным собеседникам». Тайрен уже умчался, поэтому мне пришлось его догонять. Как для своих лет он демонстрировал удивительную бодрость. Пока я мчался по ступенькам вниз, казалось, что за спиной выросли крылья. Пусть я узнал не так-то и много. Теперь понятно, почему боги смерти так ненавидят людей». Кроме того, появился немалый шанс отыскать еще два храма и стать сильнее. Что насчет повелителя смерти, картинка в сознании предлагала интересные варианты. Ситуация складывалась таким образом, что Мортанис сам загнал себя в ловушку. Да, он не оставил мне иного выбора, как прийти и уничтожить его, причем в случае поражения он теряет все, ведь если уничтожить его и святилище смерти, Мортанис погибнет окончательно без права возродиться снова. Или я неправ и что-то упускаю? Надо бы разузнать наверняка. В этом деле ошибаться нельзя. Понимаю, на что рассчитывает Мортонис. Его мощь я успел оценить. Если повелитель настолько силен, то что говорить о богах? Чтобы победить в этой битве, мне нужно посетить два уцелевших храма богини жизни и стать сильнее. А ещё найти как можно больше сильных союзников, которые помогут склонить чашу весов в нашу пользу. Сложность в том, что в случае неудачи я живу в святилище, А союзники погибнут окончательно, поэтому рисковать и лезть сломя голову нельзя. Тайрин, ты говорил, у тебя на примете есть люди, на которых можно положиться. Сможешь собрать отряд? Я хочу покончить с повелителем смерти в его логове. Отряд собрать не проблема, вот только тяжелые, они на подъем. Многие служат в страже, поэтому в случае чего Арликанам покидать не с руки. Одно дело заглянуть к мортанесу на огонек, когда он рядом. Другое дело лететь едва ли не целый день в одну сторону. Сам понимаешь, наместник такого не одобрит. Как же они собрались сражаться? А если погибнут? Если встретят смерть, тогда их отсутствие не будет иметь значения. Нам сюда. Тайрен повернул в узкий переулок, который привел нас к центральной площади города. Здесь находилась резиденция наместника. Во время посещения Барлеттона фиотист Лорен проводил большую часть времени именно здесь. «Слушай, что за история с погромом и появлением Повелителя Смерти? Я так понимаю, в Арликане об этом наслышаны?» Еще бы! Такого погрома не было со времен Потерянных Земель!» «Потерянные Земли?» Я удивленно уставился на Тайрина, и тот укоризненно покачал головой. «О чем только ваше поколение думает? Ничего не знаете. Как жить дальше собираетесь?» «Ладно, давай опустим твои причитания и перейдем сразу к делу. Что за Потерянные Земли?» В составе Империи были еще две провинции, но лет пятьсот назад при Клавдии Александрите произошло извержение огромного вулкана, и те земли накрыло потоками лавы. Говорят, земля тряслась даже в Арликане, а небо на целую неделю затянуло дымом, из-за которого было тяжело дышать. Уцелевшие клочки земли присоединили к Тифи Норрентону, а остальную территорию назвали потерянными землями. Говорят, там и по сей день бродят огненные духи. Из земли вырываются ядовитые испарения, а в жерле вулкана кипит лава. К наместнику нас пустили без промедления, только пришлось оставить все оружие у входа. С сожалением расстался с жезлом и щитом, но таковы правила. Конечно, я силён и без этих вещей, но с ними как-то спокойнее. «Кто вас сюда пустил?» Уже в коридоре дорогу нам преградил седой человек в богатых одеждах. Судя по его манерам и поведению, он был местной шишкой. Продолговатый черный камень, висящий на золотой цепи на шее мужчины, привлекал мой взгляд и что-то смутно напоминал. «Нам назначена встреча с наместником», — начал было оттайрен, его перебили. «Наместник занят и не принимает посетителей», — отрезал мужчина. «А впрочем...» «Что-то случилось, господин советник», — вежливо поинтересовался сопровождавший нас страж. «Они сдали оружие?» «Мы обыскали их, никакого оружия на них нет». Отлично, тогда проводите посетителей к наместнику. Думаю, он найдет время, чтобы уделить немного внимания повелителю жизни и его спутнику. Советник. Так, кажется, у нас тут все совпадает. Хоть иди в лотерею, играй. Этот советник никто иной, как Нилфорст, а камешек висящий на его шее черный турмалин. Интересно, и почему ни у кого не возникает вопросов насчет камня. Нас провели в зал для посещений, где дежурили два стража а в самом конце просторной комнаты на посеребрённом троне восседал наместник. Такое покрытие было выбрано не случайно, ведь на позолоченном троне мог восседать лишь император. В воздухе витал запах гнили и прокисшего молока. Видимо, и окна открыли неспроста. В последние несколько дней мне уже приходилось встречать такой запах, а поэтому я уже знал, чего ожидать. «Я же сказал никого не пускать!» – прорычал феотист – А потом замер, увидев меня с Тайреном. Следом за нами в комнату просочился Нилфорст и жестом поманил сопровождающих войти в зал. «Ха! Да это же повелитель жизни!» — рассмеялся наместник, глядя на меня оценивающим взглядом. «Нилфорст, а ты правильно поступил, что привел его сюда. Без своих артефактов он ничто, просто мальчишка, не способный хоть что-то изменить». «Тайрен, кажется, нам здесь не рада. Я повернулся и глянул на стража, который мигом собрался и приготовился драться хоть голыми руками. «Наоборот, вы очень к месту. Посмотрите, какой подарочек мне вручил Нилфарст. Наместник кивнул в сторону пустого ящика, брата-близнеца тех ящиков, в которых хранились чумные испарения. «Понятно, наместник стал одержимым, что может привести к ужасным последствиям. К счастью, есть средства для решения этой проблемы в моем лице». Понимая, что нужно действовать решительно, рванул вперед и постарался максимально сократить дистанцию. «Остановите его!» Кажется, феотист верно истолковал мои намерения и отшатнулся в сторону. «Поздно. Использовал частицу жизни, гарантированно накрыв наместника, лишь бы сработало. Повернулся и призвал корни. Не вышло. Каменный пол зала не позволял корням пробиться из земли. Что же делать? Шипами я вряд ли перебью всю стражу, да и не хочется идти по трупам». А придется. Если ничего не изменится, мне останется либо умереть, либо попытаться перебить всех стражей, даже тех, кто примчится на шум». Бросил взгляд на Тайрина и отметил, что ветеран разбил лицо ближайшему к нему стражу и обезоружил его. Сейчас старый вояк рубился со вторым стражем. «Я же знаю, чего ты стоишь, Ярти. Я до сих пор помню, как ты пацаном учился у мастера Филлиграна». «Тогда ты еще не стал по другую сторону баррикад, Тайрин», – парировал молодой страж. Не знаю, что взяло бы верх в этой борьбе молодости и силы с опытом и умением. Ко мне мчался очередной страж, и не оставалось другого пути, как перескочить через стол, чтобы разорвать дистанцию. Его клинок рассек воздух в том месте, где всего мгновения назад была моя голова. «А как тебе понравится такое?» Страж обеими ногами запрыгнул на стол и приготовился спрыгнуть вниз. «Корни!» Вот теперь умение сработало как следует. Мощные древесные корни пробились из столешницы и сковали стража. «Если тебе, правда, интересно знать, мне нравится твое решение». «Остановитесь! Именем императора Антония Александрита не с места!» Наместник, сидящий на полу и обеими руками державшийся за голову, пришел в себя. «Господин наместник», — начал было один из стражей, но фиатист грубо перебил его. «Заткнись и приведи ко мне Нилфарста. «Не могу, я скован какой-то дрянью и едва могу пошевелиться». А остальные тоже не могут пошевелиться или заодно с предателями? Я хочу, чтобы через минуту Нилфорд стоял передо мной. Действуйте!» Те стражи, что еще могли стоять на ногах, бросились за советником. Нилфорста уже и след простыл. Видимо, он понял, что блестящий план провалился и решил сбежать. «Повелитель жизни!» Фиатист поднялся с пола и неуверенной походкой направился ко мне. «Сейчас ты спас не только меня, но и всю провинцию!» Даже не представляю, что бы мог натворить Мортонис. Поверить не могу, что он вообще решился на такое. Дэн, господин наместник, просто Дэн. Как скажешь. Мне передали, что ты хотел узнать больше о Мортонисе и остановить его. Дэн, скажи, что тебе нужно для уничтожения Повелителя Смерти. Он доставил немало проблем нашей провинции и не только нам. Я наслышан о том, что происходило в Трени. Мне не помешает любая поддержка. Хорошая экипировка, бойцы, зелья... «Каждый боец у меня на счету, поэтому с этим я не смогу тебе помочь. Сам видишь, что происходит, но в остальном ты не будешь испытывать недостатка. Бери все, что тебе необходимо. Казначей выдаст письмо с моей подписью, а все траты будут оплачены из казны. Если понадобится, доплачу из собственного кармана». «Ваша поддержка придется очень кстати. Не знаю, готова ли казна Арликана взять на себя такую ношу». «Дэн, я готов заплатить любые деньги, чтобы увеличить ваши шансы на успех. Только прошу, останови моего сына!» «Стоп, что?» «Мне показалось, или наместник хочет сказать?» Фиотист верно истолковал удивление на моем лице. «Да, ты не ослышался. Повелитель смерти Морта не мой сын. Его настоящее имя Кристобаль Лорн. Я давно подозревал, что сын впутался в какие-то мерзкие дела. Поначалу я подозревал его в связях с авантюристами». «Тогда искатели приключений доставляли больше проблем провинции, чем помощи, и я был готов объявить их вне закона». «Но как только ваш сын начал вести с ними дела, они присмирели?» «Не совсем. Наместник скривился, потому как не привык, что его перебивают. Надо иметь в виду, иначе наша беседа может закончиться не тем результатом, который мне нужен». «Да, Билли Ганрог, местный глава гильдии, держал своих головорезов в рамках, но иногда они выходили из-под контроля». Думаю, еще тогда Кристобаль начал строить свои планы. Я отправлял его учиться в столицу. Но сын нашел там новые связи, которые не способствовали учебе. Как итог, позорное отчисление и возвращение домой. И здесь он взялся за старое? В еще больших размерах. А потом переполох, который он учинил, в Ровендале. Тогда его люди захватили арсенал, уничтожили храм богини жизни и убили не меньше сотни горожан. «Мой старший сын Лоренцо пропал в тот день. и Я до сих пор не знаю, что с ним случилось. Иногда мне даже кажется, что он примкнул к брату. Зато я знаю его судьбу, но пока не буду говорить. Тем более, что на лестнице послышались шаги. Если боги смерти через камень узнают, что я общался с Лоренцо, я лишусь возможного союзника. Понимаю состояние феотиста, но лучше расскажу ему все потом, когда эта история закончится. Конечно, если я доживу до ее конца». «Вот, задержали», — произнес страж, заталкивая в приемный зал советника, чьи приказы выполнял всего несколько минут назад. «И как давно ты служишь ему, Нил?» «Всегда. С самого первого дня, как молодой Кристобаль стал на путь могущества и превратился в Мортаниса. еще тогда я узрел в нем будущего лидера». «Замолчи!» Наместник наотмашь ударил Нилфорста по лицу, разбив ему губу, но советник лишь хищно оскалился. «Я чувствую твой страх, Лорен». Чувствую, как он бежит по твоим венам и сжимает сердце. Ты не зря боишься, потому как ваши дни сочтены. Старый план начал работать, и никому из вас ему не помешать. Закрой рот, пока я не отрубил тебе голову. И что за побрякушку-то нацепил на шею? Никогда не видел ее раньше. Наместник сорвал турмалин с шею Нилфорста и с силой швырнул о каменный пол. Драгоценный камень разбился, а я почувствовал, как в сознание врывается чувство ярости и гнева. Оно раздирало изнутри и перехватывало дыхание. Невольно закрыл глаза и попытался сконцентрироваться, а когда смог открыть глаза и осмотреться, увидел, что Тайрен тоже поморщился, как и все стражи, а наместник сполз на каменный пол и хватает ртом воздух. «Регенерация!» «Поддержка Лорну не повредит. Мне совсем не нужно, чтобы наместник приставился. Думаю, после сегодняшнего происшествия у меня в Орликане есть крепкая поддержка в его лице». «Казнить немедленно!» – распорядился наместник, когда ему помогли подняться. На щеках снова появился румянец, значит, регенерация действует. «Что до тебя, Дэн? мое слово остается в силе!» «Я немедленно займусь сбором отряда, будем выступать со дня на день, и пусть нам сопутствует удача!»